«Итак», — поднял руку Бергман, — «вы свели Шацкого с нужным человеком. Расскажите об этом подробнее». «Я позвонила. Мы договорились встретиться в сквере, недалеко от музея. Я сказала ему, что брат рекомендовал его как надежного человека и что моему хорошему знакомому нужна помощь. Вот и все». Предупредила этого Витю, что Шацкий ему позвонит. Дальше они имели дело с Левушкой». «Вы сказали, они? Сколько их было? Двое. Откуда вам это известно?» «Господи, Дошацкий», — сказал, конечно. Нетерпеливо ответила она. Он позвонил в крайнем раздражении и принялся мне выговаривать, что эти двое придурков принесли картины, но не нашли каталог. А я здесь при чем? Я посоветовала ему самому с ними разбираться. Но этот чертов каталог меня все же беспокоил. Вдруг кто-то из сыщиков окажется слишком сообразительным, и с Шацким ссориться не хотелось. Он же форменный истерик. А если им заинтересуется следствие, то и у меня неприятности возникнут. Когда вы говорили с Шацким по телефону? Вчера, до обеда. И больше вы не разговаривали и не встречались? Нет, я пыталась до него дозвониться, но он не отвечал. За это время я успела себя убедить, что мы висим на волоске, и каталог надо обязательно забрать. Вот сдуру и полезла в дом. Ключи-то у меня были. А Виктору вы ключи не давали. Конечно, нет. Если бы на пропажу картин обратили внимание, все должно было выглядеть как кража со взломом. А если бы дверь открыли ключом, подозрение непременно пало бы на близких. В том числе на меня. Этому Виктору я тоже звонила. Сегодня. Мобильный, отключен. Я понятия не имела, что делать, и в результате сделала глупость. И вот итог. Если вы сообщите в полицию, мне придется все рассказать. Представляете, какой будет скандал? Доброе имя Лотмана окажется втоптанным в грязь. И... Вряд ли вам за это скажет спасибо тот же Алилуев. Он, кстати, у Лотмана тоже картину купил дочери в подарок. Подделку? Разумеется. Лотман сделал ему скидку как другу. Предлагаю спокойно разойтись. Каталог оставьте у себя, если хотите. Но я бы советовала хорошо подумать, прежде чем его кому-то показывать. Галина заметно приободрилась, недавний страх постепенно уходил. Она надеялась, что ее доводы произведут впечатление. Бергман некоторое время молчал, погруженный в свои мысли. Воин нетерпеливо поерзал, но голос подать не рискнул. Я тоже не рискнула, хотя у меня было много вопросов. Галина едва заметно усмехнулась, окончательно убедив себя в победе. И тут Максимильян вскинул голову. Я полагаю, о гибели Шацкого вам неизвестно. Если бы Максимилиан ударил ее, и тогда не произвел бы подобного эффекта. Дрожь прошла по ее лицу, зрачки расширились. Она вцепилась руками в подлокотники с такой силой, что побелели пальцы. Что? Несколько часов назад в своей квартире был обнаружен господин Шацкий с признаками насильственной смерти, дорогая. Его жестоко пытали. Сначала избили, а потом использовали оголенные провода, как электрошокер. У бедняги не выдержало сердце. Перед тем, как скончаться, он практически откусил себе язык. «Прошу прощения за натуралистические детали, но это для того, чтобы вы могли представить, с чем ему пришлось столкнуться». «Боже мой!» — простонала Галина, а Бергман сказал. «Странно, что вы не знаете о его смерти. Подобные новости распространяются быстро». Вчера, после телефонного разговора с Шацким, я уехала к подруге на дачу. Была уверена, что лев по обыкновению начнет истерить и ко мне притащится. Вот и спряталась. Хотела в спокойной обстановке обдумать, как действовать. «Сволочь!» — со стервенением сказала она. «Не очень-то понятно, кого она так. Вопрос я задать не решилась. Но Галина и без моего вопроса развела свою мысль. Я Сулович точно знал. Я ему звонила сегодня. А он мне сказал, что находится в аэропорту». Решил отдохнуть. На разговоры нет времени, он уже в самолете. Этот гад просто смылся, оставив меня здесь все расхлебывать. Послушайте. Она выпрямилась и впилась взглядом в Бергмана. Мне нужна защита. Любые деньги. Вы же понимаете, этот психопат не успокоится, пока всех нас не убьет. «Психопат?» А кто он, по-вашему? Если бы он решил вернуть свои деньги, то обратился бы к нам или в полицию. Но он убил Лотмана и всю его семью, теперь Шацкого. Остались я и Ясулович. Негодяй безжал. Значит, вы настаиваете, что Лотмана и Шацкого убил один и тот же человек. Точнее, убили по приказу человека, которому вы когда-то продали подделку. Его надо найти и упечь в тюрьму, пока он не расправился со мной. «Сколько вы берете за свою работу?» «Наш клиент, господин Аллилуев», — напомнил Бергман. «Убийцу мы непременно найдем, но вы должны помочь нам». «Конечно. Мы бы хотели встретиться с этим самым Витей». «Зачем? Какой от этого толк? Это просто отбросы общества, жадные и тупые, у которых даже не хватило сообразительности отыскать каталог». «Боюсь, могло хватить сообразительности на что-то другое», — возразил Бергман. «Его номер телефона у вас при себе? Есть еще какие-нибудь сведения, которые помогут его найти? Чем раньше мы это сделаем, тем лучше для вас». Когда мы встречались в сквере, он вел себя как последний придурок. Строил из себя крутого. С таким запросто могли возникнуть проблемы. Но выбора у меня не было. И я подумала, что на всякий случай неплохо бы знать, где он живет. «Вы его выследили?» «Это было проще простого», — презрительно фыркнула Галина. «Он даже не обернулся ни разу. Двадцать третий дом на Спартаковской улице. Вошел в первый подъезд. Я хотела расспросить соседей, но не решилась. Он ведь мог узнать об этом. По крайней мере, если бы он вынес картины, а потом заортачился, не желая нам их отдавать, мы бы знали, где его найти». «Господи, зачем я только впуталась во все это?» жалобно произнесла она и заплакала. Деловитость и стервозность куда-то исчезли. И плакала она абсолютно по бабье, причитая, сморкаясь в платок, который ей протянул Бергман. «Некоторое время вам лучше пожить в моем доме», сказал Максимилиан, поднимаясь. Галина тоже вскочила, готовясь следовать за ним. Сюда она в целях конспирации добиралась общественным транспортом, так что ей предстояло ехать с нами в одной машине. «Прибери здесь все», сказал Максимилиан воину, когда мы оказались в холле. Минут пятнадцать мы ждали Вадима в машине. Наконец он появился, и мы отправились к Бергману, где сдали Галину на попечение Леонеллы. Джокер позвонил Вербицкому и предупредил, чтобы с прогулки не торопились. С осмотром дома можно подождать. У Вербицкого тут же появилась масса вопросов, но Максимилиан разговаривал довольно холодно и уклончиво. — Должно быть, решив, если Стас нам не платит, то и отчитываться перед ним ни к чему. — Что-то все это мне очень не нравится, — заявил Вадим, налегая на пирожки Леонеллы. — Вообще-то, перекусы на ходу здесь не поощрялись, но для Вадима, как всегда, сделали исключение. — Что именно? — уточнил Бергман, попросил у Леонеллы домашнего лимонада и теперь, сидя в кресле, вертел в руках стакан. Так мы чего доброго лишимся клиента. Алилуев узнает, что дружок его кинул и махнет рукой на расследование. Пусть, мол, Менты за даром ищут, а мы за даром никак не можем. У меня на это слово жуткая аллергия. У меня тоже, кивнул Максимильян. С неприятной новостью мы подождем. Пусть Алилуев еще некоторое время пребывает в убеждении, что его друг человек исключительных достоинств. Вот это правильно, закивал Вадим. Дружбу надо беречь. На Спартаковскую поедем? Обязательно. Но для начала свяжусь с поэтом. Узнаем новости. Если он уже на обратном пути, дождемся его. Димка приехал часов в девять вечера. В Хотин он ездил не зря. Узнал много интересного. Года три назад Лотман был в Хотине почетным гостем на городском фестивале искусств. Город хоть и невелик, по последней переписи проживало там 72 тысячи человек. Зато мог похвастаться тремя музеями и картинной галереей. В общем, жизнь там била ключом. Лотмана встречали как звезду мирового масштаба. И он, расчувствовавшись, подарил галерее пять своих картин, которые доставили вскоре под неусыпным надзором его сестры. Потом весьма успешно провели персональную выставку Лотмана. Занималась всем этим Едвига. А Сивко по счастливой случайности работал в галерее заведующим отделом современной живописи. Скорее всего, тогда они и обрели друг друга. И заключили брак. Кстати, никому из знакомых Сивко об этом ничего не известно. Его считают закоренелым холостяком. Всю жизнь он прожил с матерью, которая нещадно его тиранила. Год назад она умерла, и примерно через месяц-полтора после этого Севко уволился и, по слухам, уехал в наш город, хотя квартиру в Хотине не продал. Здесь снимает жилье в районе Покровского монастыря, работает в какой-то торговой организации. «Устройся он в музей, мы бы нашли его уже сегодня», — посетовал Димка. «О торговых организаций в городе Пруд-Пруди». «Значит, он...» «Предпочел держаться поближе к едвиге, то есть к деньгам», заметил Вадим, а Димка пожал плечами. «Если верить людям, хорошо его знающим, он типичный ботаник». Сомнительно, что он организовал убийство Лотмана. По мнению нашей девушки, в доме работал новичок, а ботаники иногда способны удивить. «Разберемся», вмешался Бергман. «Посмотри, что есть на Витю» и продиктовал номер мобильного. Я подумала, что разумный человек, готовясь заниматься весьма сомнительными делами, не станет регистрировать телефон на свое имя. И, судя по всему, оказалась неправа. Очень скоро Димка рапортовал. Виктор Сергеевич Халявкин. Прекрасная фамилия, кстати. 35 лет, проживает на улице Спартаковской, дом 23, квартира 7. Вот еще кое-что интересное. Дважды судим, оба раза за разбойное нападение. Второй раз получил шесть лет. Освободился три месяца назад. Не вижу, чтобы он где-то работал. Значит, в деньгах остро нуждается. Вы в чем этого типа подозреваете? В убийстве Шадского? Бергман пожал плечами, а Димка продолжил. Я считаю куда более вероятным, что Шацкого и семью Лотмана убил один и тот же человек. Галина права. Среди тех, кого они облапошили, в подделки, оказался весьма опасный тип, с криминальными наклонностями. И вот итог. «Я бы с тобой согласился», — кивнул Бергман, — «но кое-что смущает. Лотмана расстреляли вместе с семьей. Допустим, это была казнь за совершенное им мошенничество. Почему бы тогда Ишацкого просто не пристрелить? Зачем его пытать?» Хотели выяснить, кто еще в их банде. Есуловича они не знали, он ведь был экспертом. Значит, считали, что жуликов гораздо больше? И решили извести всех? Поднимаясь из-за стола, сказал Вадим. В любом случае с Витей надо побеседовать. Похоже, он последний, кто видел Шацкого в живых. «Что ж, поехали!» — кивнул Бергман и повернулся ко мне. «Присмотри за Галиной». «Я с вами», — ответила я, — «этот человек, возможно, убил Шацкого и перед этим пытал его. Встреча с подобным типом вряд ли входит в разряд обязательных для молодой девушки. Я на шухере постою, упрямилась я, и Вадим меня поддержал. Пусть едет, посидит в машине». Когда мы подъехали к 23 третьему дому, Вадим отправился на разведку. Потом ушли Бергман с Димкой, а мне велели занять позицию под окнами. Виктор жил на втором этаже и вряд ли надумает прыгать. Но если все же надумает, я должна сообщить об этом громким воплем и ни в коем случае не пытаться его задержать. Мои компаньоны скрылись в подъезде, а я принялась томиться, делая вид, что просто прогуливаюсь. Но на окна то и дело поглядывала. Створка одного из окон была открыта. Ветер трепал тюлевую занавеску, но голосов я не слышала. Возможно, никого в квартире в настоящий момент нет. Прошло минут пятнадцать, и в окне появился Вадим. Отодвинул занавеску в сторону и махнул мне рукой, предлагая присоединиться к остальным. Я заспешила к подъезду. Ни домофона, ни кодового замка здесь не было. Оттого, наверное, подъезд облюбовали кошки. Пока я поднималась по лестнице, насчитала семь штук. Одни лежали на подоконнике между первым и вторым этажами, другие — на лестнице, ведущей на чердак. Дом двухэтажный выглядел так, что человеку в здравом уме. Жить тут точно бы не захотелось. Я осторожно заглянула в приоткрытую дверь и очень удивилась, увидев симпатичную женщину среднего возраста в нарядном сарафане. Она разговаривала с Бергманом. «Явились вчера вечером, с тех пор и пьют. Он три месяца как вернулся». И жизни уже никакой. Мама на дачу сбежала, а мне здесь приходится. У меня работа. А дача за 70 километров, не наездишься. Дочка пока с мамой. Осенью ей в школу. И как мы тут? Ужас. Грех такое говорить. Но лучше бы его опять посадили. Сразу же выяснилось, что это сестра Виктора. Выгнать его отсюда она не могла. Отец, еще когда был жив... Оформил на непутевого сына часть квартиры. И теперь из трех комнат одна принадлежала Виктору. После освобождения он нигде не работал. На что жил, неясно. Если деньги появлялись, то пил, а если нет, лежал в своей комнате на диване и смотрел телевизор. С пьяным была беда, а с трезвым еще хуже. В том, что жизнь не сложилась, он винил весь мир и родню в первую очередь. Оттого всячески старался отравить им жизнь. Дверь в самую большую из комнат была распахнута настежь. Я увидела Вадима и Димку, которые не спеша ее осматривали. Я подошла ближе и обнаружила на диване спящего мужика, бритого наголо и с голым торсом. Рубаха валялась на спинке дивана. Тут же, подогнув под себя ноги, дремал еще один субъект, а на полу третий. Воняло в комнате так, что можно было лишиться сознания. На журнальном столе вперемешку с окурками, кусками хлеба и колбасы лежали деньги, видимо, поделенные на три части, а также стояли три бутылки виски, почти пустые. Вадим в этот момент осматривал шкаф и позвал Максимильян. Бергман прервал разговор с сестрой и подошел к Вадиму. Мы с Димкой из любопытства тоже присоединились. Прикрытые старым одеялом и тренировочными штанами – На дне шкафа лежали два свернутых холста. Вадим достал их, развернул. А Бергман кивком дал понять, что картины те самые, что пропали из дома Лотмана. «Звоним ментам?» — спросил Димка. «Для начала приведем Витю в чувство. Надо побеседовать». Привести в чувство спящего богатырским сном Витю оказалось совсем нелегко. Витю встряхнули, похлопали по щекам. Потом Вадим, горя нетерпением, ударил сильнее и не один раз. Витя открыл глаза, но лишь на мгновение. Зато внезапно завозился отдыхавший на полу субъект. «Менты! Всех порву!» — завопил он и также внезапно отключился. Но слово «менты», как видно, затронуло в Витиной душе некие тайные струны. Он выпрямился, все еще сидя на диване, и обвел нас тяжелым взглядом. «Вы кто?» Спросил и громко икнул. «Я добрая фея», — ответил Вадим. «Похож?» «Нет, сволочь ментовская!» Тут он получил в зубы и принялся ощупывать челюсть, глядя на Вадима с большой неприязнью. «Что?» «Витя не успел выйти, опять к хозяину захотелось», — весело осведомился Вадим. «Недолго музычка играла, недолго фраер танцевал. Икона где?» Караганде. Загнали уже? Ты давай не дури, сам знаешь, сколько тебе светит. Одна надежда на явку с повинной. Икону толкнули. Толян помог. Неуверенно ткнул он рукой в сладко спящего по соседству приятеля. Он не при делах. Мы с Митькой вдвоем. Где Митька? Митькой оказался тип, недавно так отчаянно вопивший. Вот. Вот. Значит, ты и Митька встретились с Шацким. Это кто такой? Лев Валерьянович. С Валерьяновичем? Да, встретились. Баба нас с ним свела. Ага. Я с ее братаном сидел. Ничего такая баба. Я б ее того. Хотя, нахрена она мне? Вся такая из себя. Валерьянович обещал 30 штук. Если принесем картины, этот... Забыл. Каталог? «Вот, картины взяли, а эту хрень... Каталог. Точно. Не нашли. Он стал бабе звонить, разорался. Вы где с ним встретились?» «Мы не встречались, мы к нему домой пришли. Чтоб не думал, будто мы не знаем, где его искать. Откуда узнали, где он живет?» «Проводили. Не я, Митька. Пришли к нему, он с этой хренью привязался». Потом с бабой по телефону спорил долго. А потом, зараза, говорит, денег не дам. Не дам, пока этот каталог, вновь подсказал Вадим. Вот, пока его не принесем. И где мы нахрен этот каталог возьмем? Не было там ничего. А он нас за дверь. Дело сделали, а денег шиш. В доме, кроме картин, добра всякого завались. А мы только мазню эту взяли. Потому что на деньги рассчитывали. Мы бы что другое взяли. Немерено там барахла было. Может, даже золото. И вы решили, что у Шацкого тоже добра немерено. Если бы этот гад сразу деньги отдал, а он еще врал, что нет ничего в квартире. Есть. Правда, немного. Поскольку на брата получилось? По двадцать тысяч. Еще икона пятнашка. Да. Биллом Гейтсом ты не стал. Кем? Не бери в голову. А знаешь, придурок, сколько тебе дадут? А сколько б не дали все мои. Понял? Мент. На этот раз объясняться с полицией остался Бергман. А мы поехали в дом с чертями. По дороге гадая, как Максимилиан объяснит наше появление в квартире Вити. Станет Джокер сообщать им о Галине или нет? «Да, ее Витя по-любому сдаст. Но дамочка, уверен, непременно отвертится. Помяните мое слово». Галина смотрела телевизор в отведенной ей комнате. Вадим сразу по приезду отправился к ней, а с ним и я. Хотя никакой необходимости в этом вроде бы и не было. «Мы нашли Виктора», — сообщил Вадим. «В его квартире на Спартаковской, в компании двух друзей». Там же оказались картины из коллекции Лотмана. Они не успели отдать их Шацкому, нахмурилась она. Скорее, не захотели. Они были в его доме, не сошлись во мнении об оплате их труда, и в результате Шацкий скончался. «Вы что, хотите сказать, Шацкого убили какие-то уголовники?» спросила она с вызовом. По крайней мере, один из них покаялся вполне чистосердечно. «Я не верю» побледнев резко, сказала Галина. «С какой стати им убивать Шацкого?» Шацкий умер от сердечного приступа, потому что эти типы его пытали. Были уверены, что свои сбережения он хранит дома, и очень обиделись, что денег оказалось немного. Скоро они начнут давать показания в полиции. «Они же не идиоты, чтобы сознаться в убийстве!» «Насчет идиотов точно не скажу, но по виду даже хуже». И тюрьма для них почти что дом родной. Погуляли немного на воле, соскучились. Я бы вам советовал подумать, что вы будете говорить следователю. «Я?» — возмутилась Галина и тут же сникла. «Черт! Но ну постойте, кто же тогда убил Лотмана?» «Этого мы пока не знаем». Галина задумалась, вроде бы вовсе забыв о нашем присутствии. И мы покинули комнату, предоставив ей возможность размышлять в свое удовольствие. Бергман явился часа через два, и мы собрались на совещание в его кабинете. Версия о том, что обманутый клиент расправляется со своими обидчиками, теперь была под сомнением. Гибель Шадского, по крайней мере, никакого отношения к предполагаемому клиенту не имела. «Я бы поставил на наследство» высказал мнение Вадим и повернулся к Димке. «Надо поскорее найти этого Сивко». «А я что делаю?» «Но регистрация у него в Хотине, и найти его здесь непросто». «Попробую через налоговую, если он работает официально». «С Галиной что будем делать?» взглянув на Бергмана, спросил Вадим. Максимилиан равнодушно пожал плечами. «Не знаю, беседовал он с ней в тот вечер или нет» но она осталась в доме, так же, как и мы. Бергман сказал, нет смысла расходиться, События начинают развиваться стремительно, и пока лучше держаться вместе. Так как и Вадим, и Димка с этим согласились, я тоже возражать не стала. Сразу после совещания мой возлюбленный удалился в свою комнату, и я решила его не беспокоить. У меня дела тоже найдутся. А вот у Вадима их не нашлось, и он явился ко мне. В результате мы устроились в гостиной и половину ночи играли в шахматы. А утро вновь преподнесло сюрприз. Только я вышла из ванной, как в дверь моей комнаты постучали. И Димка настойчиво позвал. «Лена, подъем!» Я подумала, что он мог выбрать другой способ меня разбудить. Тем более, что дверь вовсе не была заперта. Но вместо того, чтобы вздыхать по этому поводу, поторопилась присоединиться к остальным Всю команду я обнаружила в кабинете Бергмана Димка выглядел слегка помятым, а Вадим зевал во весь рот И только Максимилиан был, как всегда, свеж и нестерпимо хорош Точно минуту назад закончил съемку для модного журнала Это слегка раздражало Наверное, потому что подобными качествами я похвастать не могла И выглядела с утра так, как выглядит среднестатистическая девица моего возраста. То есть неплохо. Но очень бы хотелось лучше. Час назад мне звонил Стас. Сообщил Бергман. Ночью, по словам его матери, кто-то вновь бродил возле дома. У Вербицкого легкая истерика. Он боится за жизнь надежды. Но на охрану деньги жмет, хмыкнул Вадим. Он разговаривал со следователем, который ведет дело Лотмана. Однако тот, по мнению Стаса, отнесся к известию без должного внимания. На том основании, что мадам Бербицкой что-то показалось и послышалось, охрану им никто не даст. «И что ты предлагаешь?» — спросил Димка. «Давайте проверим, у мадам действительно глюки или к нашей девушке кто-то испытывает интерес». «Устроим засаду?» — задал вопрос Вадим. «Присмотрим за домом этой ночью», — ответил Бергман. «Ни Стас, никто другой. Знать об этом не должны». «Хорошо. Хотя по мне, если к ним наведывался киллер, трубу уже нарисовался. Перестрелять всех в этом доме было бы легче легкого». «Согласен», — кивнул Бергман. «А если это не киллер, и у него совсем другие намерения?» «Какие?» «Давайте узнаем. К Вербицкому отправимся вечером. Я на некоторое время уеду. Вам, надеюсь, есть чем заняться». «Я нашел Сивко», — порадовал Димка. «Он работает в частном музее Баба-Яга и Змей Горыныч. Есть и такой в нашем городе». Устроился администратором. Звучит весьма расплывчато, но, надеюсь, на месте его застать можно. Теперь то, что касается нашей гости. Ее бойфренд сейчас в отъезде, по ее словам. Любовник решил родителей навестить, которые живут в Казани. И это единственная правдивая деталь ее рассказа. Начну с того, что Василиев Денис Викторович успехами в бизнесе похвастать не может. На деле есть небольшая мастерская по ремонту машин, где тачки, скорее всего, не ремонтируют, а разбирают на запчасти. Без ведома их хозяев. Менты дважды проявляли к этой лавочке повышенный интерес, но доказательств не нашлось, и парень пока гуляет на свободе. В Казани его в настоящий момент нет. Родители о его намерениях их посетить ничего не знают. Нет его и в мастерской. Там трудятся два слесаря, своего босса видят нечасто. Где Денис Викторович обретается сейчас, пока загадка. В съемной квартире его тоже нет. Кстати, он моложе нашей гости, «На одиннадцать лет». «И она ему, скорее всего, приплачивает», — кивнул Вадим. «Интересно, что эта парочка задумала. Может, тряхнем красотку, пока она здесь?» «А что?» — кивнул Димка. «Возможно, заодно узнаем, кто мешает спать мадам Вербицкой». «Отлично!» — согласился Бергман и взглянул на часы. «Этим и займитесь. Поговорите с Галиной и навестите Сивко». «Да, и не забудьте предупредить Лионеллу, что на ужин остаются все». С этими словами Бергман удалился, оставив нас в легком недоумении. «Кто-нибудь что-нибудь понимает?» — вздохнув, задал вопрос Димка. Вадим пожал плечами. «У него есть дела, в которые нас он посвящать не хочет». «Не только у него», — глядя на Димку, добавила я. Он ничего не ответил, но глаза поспешно отвел. «Я к Сивко, сказал Вадим, поднимаясь. «С Галиной сами справитесь»,